Несмотря на это, влияние старомосковской знати в правительстве оставалось весьма значительным, свидетельством чему было пожалование думных чинов младшим Захариным, Шереметьевым, Салтыковым, Морозовым. Примечание. По смерти боярина Яковлева З.П. 1 июля 1558 года, Боярство было сказано его братьям Яковлевым Ип и С. В. К 1559 году Юрьев Н. Р. получил окольничество. Смотрите, Снегирев Н. Новоспасский монастырь, страница 128, Тысячная книга, страница 113-112, Разряды, Листы. 253 оборотный, 255 256-й оборотный, Зимин АА «Реформы», страница 374-я, Шереметьев С.В., Новгородский дворецкий, 1555 год, стал окольничем в 1558 году, но вскоре он умер. Второй брат Никита — получил окольничество в 1557 году и боярство в 1558 году. Иван Меньшой в 1558 году был пожалован в окольничье, а через год также стал боярином. Разряды листы 225, 242, 238, 246, 242, 253. Брат Оружничева и Окольничева Салтыкова Л.А. Яков получил боярство в июне 1558 года. Разряды Листы 202, 231, 260, ТКТД, страница 114, Зимин, Реформы, Страница 374, конец примечания. Партия Сильвестра использовала раздор между Захаринами и Адашевыми в дни династического кризиса и постаралась привлечь Адашевых на свою сторону. В ближайшие месяцы после кризиса дворянский кружок Адашевых значительно упрочил свои позиции в Боярской думе. Адашев Ф.Г., стал боярином, а его сын Алексей окольничем. Примечание. Разряды листы 202-204 оборотный 257 -й. младший брат временщика Данила стал окольничем ранее 1559 -го года. Разряды листы 202-204 оборотный 257. -й. Как писал царь, поп Сильвестр и с Алексеем Адашевым Сдружися, и чаша советовать иото и нас, мневша нас нерассудных суща. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 37. Факт сближения между Сильвестром и Адашевым засвидетельствовал вам также Курбским. Смотрите «Курбский. История. Риб. Том 31. Страница 170. Конец примечания. Правительство середины 50-х годов называют обычно правительством Адашева и Сильвестра. Примечание. Когда Адашев был во времени, так сказать... В ту же пору был поп Сильвестр и правил русскую землю с ним за один, и сидели вместе в избе у Благовещения, где ныне полое место между полат. Смотрите Пискаревский летописец, страницы 56, 57, конец примечания. Но доминирующее положение в правительстве занимал бесспорно кружок Сильвестра и князя Курлятьева, да и, пользовавшийся поддержкой могущественной Боярской думы, сам Сильвестр родился в Новгороде и происходил из Поповичей. Первые сведения о его службе в придворном Благовещенском соборе относятся к середине сороковых годов. Примечание. В Москве Сильвестра патронировал, по-видимому, митрополит Иосаф Скрипицын, его земляк-новгородец. Ближний родственник митрополита Скрипицын Д.Т. служил в Новгороде дьяком, а его брат был помещиком обонежской пятины. Смотрите, Лихачев, Н.П., Разрядные дьяки, страница 248, Тысячная книга, Страница девяносто шестая. В 1540 пятьсот сороковом году Иоасаф добился освобождения из тюрьмы Старицких, будто бы по совету Сильвестра. Его по промыслом из нятства выпущены. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница сто тридцать После пятьсот двадцать шестая. После Стоглавого собора... Сильвестр возил соборное постановление на утверждение бывшему патрону Иосафу в Троицу. Смотрите Смирнов и И. очерки, страница 240-241, конец примечания, но его имя было мало кому известно за пределами Кремля. Примечание. В марте 1548 года новгородский архиепископ прислал традиционные подарки. Великоденский мех членам царской семьи, боярам, приказанным, придворным священникам подарки получили все сколько-нибудь влиятельные придворные лица. Сильвестра среди них не было. Смотрите, Смирнов и И. Очерки страницы 250-251. В конце 40-х годов Сильвестр не мог добиться для себя поста протопопа Благовещенского собора и царского духовника, хотя пост этот дважды оказывался вакантным. До января 1548 года протопопом был Федор Бармин, которого сменили сначала Яков, а затем Андрей. Конец примечания. Вплоть до собора на еретиков... Многие лица отвергали авторитет Сильвестра даже в узкой сфере его служебной деятельности. Примечание. Во время собора на еретиков диак Висковатый и М показал, что он на протяжении трех лет вопил и возмущал народ по поводу новых кремлевских икон в соблазны в поношение Сильвестру, если отмечает Смирнов и И. Придворный священник не был в состоянии прекратить эти выступления, ни тем более не был в состоянии расправиться с Диаком, то, очевидно, вплоть до 1550-1553 годов он еще не располагал достаточной внешней властью. Смотрите, Смирнов ИИ, Очерки, страница 251, конец примечания, Вершина могущества Сильвестр достиг период после 1553-1554 годов, когда взаимная борьба между Старицкими и Захарьинами вызвала к жизни новую комбинацию политических сил. В известных приписках к летописи царь Иван ярко живописует правление Сильвестра. Некий священник... Служившей в церкви благовещения у царского двора, «бысть я ко всемогий, вся его послушаху, и никто же смеяше ни в чем же противитесь ему ради царского жалования, указа бой и митрополиту, и боярам, и диаком» и так далее. Примечание ПСРЛ, том 13, страница 524, конец примечания. Впадая в полемическое преувеличение, царь утверждал, что поп-невежа склонен был «С Всякие дела и власти, святительские и царские правяша, и никто же, смеяше, ничто же, створите не по его велению!» и всеми владяша, обема властьми, и святительскими, и царскими, якоже коже царь и святитель. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница пятьсот двадцать Конец примечания. Могущественный временщик, объединивший в своих руках духовную и светскую власти, таким предстает Сильвестр в рассказах Грозного, При всей тенденциозности подобных рассказов в основе их лежит один несомненный факт: во второй половине 50-х годов Сильвестр оказывал всестороннее влияние на управление государственными и церковными делами покровительство старецких удельных князей, дружба с князьями Оболенскими и Ростово-Суздальскими, и, наконец, широкая раздача думных чинов и земель титулованной знати, доставили Сильвестру ту прочную поддержку со стороны Боярской думы, в которой заключается секрет всемогущества Благовещенского папа. Вновь созданная комбинация политических сил носила вполне устойчивый характер, поскольку в ней были представлены все без исключения влиятельные группировки Боярской думы. Наряду с поддержкой со стороны Боярской думы, причиной всемогущества скромного священника-разначинца было исключительное влияние его личности на молодого царя Ивана Васильевича. Первый воспитатель и, так сказать, дядька царя Иван Челеднин не оказал на ребенка никакого влияния. Великий князь, будучи мальчиком, отчаянно безобразничал, С сверстников он топтал конями народ на рыночных площадях, сбрасывал с высоких теремов тварь бессловесную, а в четырнадцать лет начал человеков уронять. Примечание. Смотрите «Курбский история». Рип, том тридцать первый, страница сто шестьдесят шестая. Незадолго до женитьбы... Во время похода армии на Аку Иван IV предавался совсем не детским потехам. «Пашню пахал вешнюю из бояры и сеял гречиху и иные потехи, На ходулях ходил и в саван наряжался» Пискаревский летописец, страницы 73-74 Через несколько дней... Он отдал приказ о казни нескольких бояр, которые были обезглавлены тут же перед его шатром. Конец примечания. В то время, когда царю исполнилось 17-18 лет, большое влияние на него стал оказывать Сильвестр, его первый духовный учитель. Примечание. «Наказуют опаснее благочестию царя», Молитвам же прилежным ко Богу и постом и воздержанию внимать и с прилежанием завещевает он и презвитер Сильвестр. Смотрите, Курбский, История Риба, том 31, страница 171. Конец примечания. После разрыва с наставником Иван Васильевич дал ему нелесное прозвище Папа невежи!» Прозвище было довольно удачным. В личности Сильвестра крайний фанатизм сочетался, как то часто бывает, с умственной ограниченностью. Протопопу нередко являлись божественные видения. Он слышал, так сказать, небесные голоса. Его рассказы и убежденность оказывали потрясающее действие на молодого царя. Примечание. Сильвестр был царю строгим наставником. Еще к тому и чудеса, и аки бы явление от Бога поведающее ему, не веем аще истинное, або так ужасновение пушающее буйство его ивана ради. И для детских неистовых его нравов умыслил был собя сие, яко многожды и отцы повелевают слугам детей ужасать и мечтательными страхи. Смотрите «Курбский», «История», «Риба», том 31, страница 169, «Конец примечания». «Именно Сильвестр...» заранил в душу грозного искру религиозного фанатизма, иностранцев поражали многие привычки московского государя, отличавшегося в молодости могучим телосложением и высоким ростом. Царь чуждается грубых потех, не очень любит охоту, зато находит удовольствие в богослужениях. «Он бесспорно очень усерден в своей вере», писал один англичанин из Москвы. Примечание. Донесение 1558 года. Смотрите. «Гамель и. Англичане в России в XVI и XVII столетиях. Записки Императорской академии наук. Том 8. Санкт-Петербург. 1865 год, приложение номер 5, страница 44. Следствием фарисейства царившего при дворе был эпизод, происшедший в мае 1559 года, когда царь вернул датским послам привезенные ему в подарок замысловатые часы, украшенные движущимися изображениями небесных планет. Послам было сказано... Для христианского царя, который верует в Бога и которому нет дела до планеты знаков небесных, подарок не пригоден. Смотрите «Щербачев Ю. Акты Копенгагенского архива». Чтение «Оидр. 1915 год. Том 4. Страница 139. Конец примечания. За короткое время Иван приобрел обширное познание в священном писании впоследствии даже противники признавали его высокообразованным богословом примечание курбский ссылаясь на эрудицию царя иногда сокращал библейские цитаты последующие стихи умолчу писал он однажды «Ведущая тя священного писания искус нога». Смотрите Курбской, письмо к царю Ивану Васильевичу 1579 года, Риба, том 31, страница 129 Царь неплохо знал также и исторические сочинения, на которые он не раз ссылался в речах к Боярской думе, к иностранным послам и так далее... Смотрите послание Таубе и Крузе, страница 33, сборник Рио, том 71, страница 689. Не следует забывать, что Иван был обладателем богатейшей библиотеки, включавшей многие сочинения греков, византийских авторов и так далее. Венецианского посла. Поразило близкое знакомство Грозного со многими римскими историческими книгами. Смотрите Тургенев А. И. Историка Русия монумента Том первый Санкт-Петербург 1841 год, страница 214 Конец примечания Подчинившись авторитету Сильвестра, царь ревностно исполнял все церковные обряды. Примечание. В июне 1552 года крымский хан напал на Тулу. Воеводы слали в Москву гонца за гонцом. Последний гонец застал царя за трапезой. Не закончив трапезу, Иван отправился служить вечерню. «Обычай Маше, царь благочестивый, никогда же погрешите законом уставного правила», После вечери царь велел полкам выступить против татар. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 189, конец примечания. Вскоре ему также стали являться божественные видения. Так накануне решающего штурма Казани трехлетний царь явственно слышал в ночи как бы Симонова монастыря звон. Примечание. ПСРЛ, том 13, страница двести Конец примечания. Позже царь Иван откровенно признавался, что в свое время подчинялся своему наставнику безо всякого рассуждения. Примечание. Много позже царь Иван писал о том, что взял приях к себе попа Сильвестра совета ради духовного, и было сперва бояко благо начало, како подобает наставникам благим покоряться безо всякого рассуждения, и ему Сильвестру повинукся волею, а не ведением. Смотрите послание Ивана Грозного, страница 37 конец примечания. Годы всевластия Сильвестра были временем крайнего религиозного фанатизма. Правители использовали фанатизм черни, чтобы избавиться от неугодных им лиц. Агенты Сильвестра натравили толпу на коломенского епископа Феодосия, который лишь случайно избежал гибели. Примечание. Феодосий принял Коломенскую епархию от Васиана Топоркова, близкого приятеля Захарьиных, в 1542 году и сохранял сан до 1555 года. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 142, 250. Низложение Феодосия красочно описано Грозным в письме к Курбскому «Как оба епископа Коломенского Феодосия, нам, царю и Захарьиным, советно народу Града Коломны по велести каменеем побита Его Бог ублюде, и вы его со престола согнали!» Смотрите послание Ивана Грозного Страница 52, конец примечания. Большим почетом пользовался в Москве в те годы знаменитый юродивый Василий Блаженный, смерть которого в 1556-1557 годах была отмечена в официальных записях разрядного приказа. Юродивого похоронили в Троицком монастыре в присутствии официальных лиц при громадном стечении народа. Примечание. Разряды. Лист 236 оборотный. Юродивый Василий, дивный ногоходец, поразил воображение современников тем, что круглый год ходил нагишом, без, так сказать, телесного одеяния. Смотрите «Зимин А.А. Пересветов», страница 90. -я. Конец примечания.